и подарил Сунь Цуаню, но тот коня не взял. После смерти хозяина конь перестал есть и вскоре околел с голоду. А тем временем Ван Фу все еще удерживал Май Чен. Однажды он вдруг почувствовал какую-то непонятную дрожь во всем теле и сказал Джоу Цану, не случилось ли с Гуан Юем беда, Вчера он приснился мне весь окровавленный. В этот момент вбежал воин с криком, что враг подошел к стенам города и впереди своих отрядов несет головы Гуаньюя и его сына. Ван Фу и Джоу Цан бросились на городскую стену и увидели головы обоих героев. С отчаянным криком Ван Фу бросился вниз со стены, и разбился насмерть. Джоу Цан вонзил меч себе в грудь. Май Чен заняли войска в Сунь Цуане. Между тем, геройский дух Гуан Юя бродил по необъятному пространству. Он достиг горы Юй Цуань, расположенной в округе Дзинмэнь, где жил старый монах Пу Цзин. Монах долго странствовал по Поднебесной, пока не попал на гору Юйцуань. Здесь он соорудил хижину и изо дня в день предавался созерцанию. Однажды ночью, когда ярко светила луна и дул свежий ветер, Пудзин молчаливо сидел в хижине. Вдруг ему послышался человеческий голос, доносившийся откуда-то с воздуха. «Отдайте мою голову!» Пудзин посмотрел вверх и увидел человека с курчавой бородой верхом на коне красном зайце с мечом черного дракона в руке, в сопровождении двух воинов белолицевого и чернолицевого. « Это ты, гуаньюй, — спросил Пудзин, стукнув в дверь своей мухогонкой из лосиного хвоста. Дух гуанюэ сошел с коня и спустился к хижине. — Кто вы, учитель? — спросил он. — Как вас зовут? — Я старый монах Пудзин, — ответил тот. — Мы встречались с тобой когда-то. Ты забыл? — Да, я помню, — ответил дух Гуаньюя, — но я уже мертв. Направьте меня на истинный путь, с которого я сбился. О том, что прежде было ложью, а ныне стало правдой, что прежде было причиной, а ныне стало следствием, я ничего не могу сказать, — отвечал Пудзин. Тебя погубил Люи Мэн. Ты просишь, чтобы тебе вернули голову? Но у кого же тогда должны просить головы Янь Лян, Вен Чоу и шесть военачальников, которых ты убил на заставах? Ду гуанюэ задумался, затем поклонился монаху и скрылся. После этого он часто появлялся у горы Юйцуань и покровительствовал местным жителям. Тронутые его добродетелями, жители воздвигли на вершине горы храм, где четыре раза в год устраивали жертвоприношения. Кознив гуанюэ, Сунь Суань завладел округами Дзинжоу и Сянян и устроил роскошный пир. Он усадил Люймына на почетное место, поднес ему кубок с вином и промолвил: "Лишь благодаря Люймыну мне удалось завладеть Дзинжоу". Люймин коснулся кубка губами, но вдруг бросил его на землю и схватив Сунь Суаня за рукав, крикнул: "Голубоглазый мальчишка, «Рыжебородая крыса, узнаешь меня?» Военачальники бросились на помощь Сунь Цуаню, но Люи Мэн оттолкнул их, рванулся вперед и уселся на то место, где только что сидел Сунь Цуань. Брови его поползли кверху, глаза вылезли из орбит. «Я Гуань Юй!» «Жертва твоего коварства после смерти превратился в злого духа и буду неотступно преследовать злодея Люимына!» Испуганный Сунь Цуань поклонился Люимыну, но тут же увидел, как Люимын рухнул на пол и умер. Военачальники онемели от ужаса. Сунь Цуань распорядился похоронить Люимына и пожаловал ему посмертно,